Роза. Две молодые женщины словно похоронены под цветами. Они сидят в огромном ландо, наполненном, подобно гигантской корзине, букетами. На переднем сиденье стоят две корзины, обтянутые белым атласом. Полные фиалок, а медвежья полость на их коленях покрыта грудами роз, мимоз, ливкоев, маргариток, тубероз и флёрд оранжа, привязанных шелковыми лентами. Только плечи, руки и часть корсажей, один из которых голубой, а другой лиловый, выдаются из этого моря цветов, и кажется, что эти груды должны раздавить нежные тела. Кнут кучера обвит анимонами, сбруя убран лакфиолем, спицы колес опутаны резюдой, а на месте фонарей торчат два огромных круглых букета, словно глаза этого мчащегося цветущего чудовища. Ландо быстро несется по Антипской дороге, настигаемое, преследуемая и сопровождаемое длинной вереницей убранных цветами экипажей, в которых сидят утопающие фиалках дамы. Это происходит в Канне на празднике цветов. Ландо приблизилось к бульвару Фонсьер, где разыгрывается битва цветов. По всей длине этой широкой улицы тянутся два ряда украшенных цветами экипажей. Они проезжают... и возвращаются, словно бесконечная лента. Ряды экипажей перебрасываются цветами, цветы летят по воздуху, как пули, попадают смеющиеся лица, порхают и падают в пыль, где их живо подбирают целые армии уличных мальчишек. Конные жандармы сдерживают густую толпу на тротуарах, грубо препятствуя простонародию смешиваться со знатью. Толпа местами молчит, местами гудит, Пассажиры экипажа узнают и окликают друг друга, бомбардируют друг друга розами, колесница с множеством дам, одетых в красное, как черти, привлекает и чарует взоры. Господин, похожий на Генриха IV, бросает с большим жаром огромный букет, привязанный к концу резиновой ленты. Страшась удара, дамы защищают руками лица, мужчины наклоняют голову, но благоухающий снаряд... описывает кривую и послушно возвращается в руки своего хозяина, который тотчас же выбирает новую цель. Обе молодые дамы опустошают свой арсенал. Целый поток букетов сыплется на них. Через час они, наконец, устают и приказывают кучеру ехать по дороге к заливу Юсуан вдоль моря. Солнце заходит за Истариэлем, и зубчатых силуэт длинного горного хребта резко вырисовывается на фоне заката. Спокойное голубое море тянется, сверкая к горизонту, где сливается с небом. Стоящая среди залива на якоре эскадра имеет вид стада неподвижно застывших чудовищ, апокалиптических зверей, покрытых панцирями и щитами, поросших тонкими мачтами, словно перьями, с глазами, которые с наступлением ночи начинают гореть. Молодые женщины устало вытянулись под тяжелой полостью. Одна из них, наконец, говорит, — Бывают чудные вечера, когда все кажется прекрасным. Не правда ли, Марго? Другая ответила, да. Теперь хорошо, но всегда чего-то недостает. Чего именно? Я чувствую себя вполне счастливым, мне ничего не нужно. Нужно, ты об этом только не думаешь. Как бы сладостно ни было приятные чувства, охватывающее иногда все наше существо, нам всегда хочется еще чего-то большего для сердца. Другая улыбнулась. Немножко любви. Обе замолчали. Наконец та, которую звали Маргарита, и сказала: «Без этого жизнь мне кажется невыносимой. Я чувствую потребность быть кем-нибудь любимым, все равно кем хотя бы собакой». Мы, впрочем, все таковы, чтобы ты не утверждала Симона. Да нет, милая, лучше уж совсем не быть любимой, чем быть любимой первым встречным. Разве мне было бы приятно осознавать, что меня любит, например? Она стала раздумывать. кого бы ей назвать, взор ее перебегал по расстилавшемуся перед ними пейзажу и остановился на двух металлических пуговицах на спине кучера. Тогда она, улыбаясь, докончила на начатую фразу «Например, мой кучер». Марго слабо улыбнулась и сказала совсем тихо «Уверяю тебя, что очень занятно быть любимой кем-нибудь из прислуги. Со мной это случалось». Раза два или три. Они так забавно глядят, когда влюблены, что можно умереть со смеху. Чем сильнее они влюбляются, тем строже, конечно, нужно с ними обращаться, а потом их в один прекрасный день под каким-нибудь предлогом выгоняешь, ведь рискуешь попасть в приглубое положение, если кто-нибудь это заметит. Симона слушала, устремив глаза прямо перед собой, потом сказала «нет». «Сердце моего лакея никогда меня не удовлетворит. Скажи...» Как ты замечала, что они влюблены в тебя? По тем же признакам, как и у других мужчин, они вдруг глупеют. Мне влюбленные мужчины никогда не казались глупыми. Да они все становятся идиотами, милые, неспособными ни разговаривать, ни отвечать, ни понимать, что им говорят. А что ты испытывала, когда тебя любил Лакей? Чувствовала ты себя возбужденной или это тебя просто льстило? возбуждённый нет, но немного лестило, нам всегда лестно, если нас любят, всё равно кто. Маргов, помилуй, да это так. Я расскажу тебе об одном моём приключении, и ты увидишь, как любопытно и странно то, что мы в таких случаях испытываем. Осенью исполнится четыре года с тех пор. У меня как раз не было горничной. Я применила их пять или шесть, и все не годились. Я уже отчаивалась найти подходящую, как вдруг прочла в газете объявление, что девушка, умеющая шить, вышивать и причесывать, ищет место. У нее будто бы прекрасные рекомендации, кроме того, она говорит по-английски. Я написала по указанному адресу, и девушка на следующий день явилась. Она была стройна, бледна и казалась несколько робкой». Красивые темные глаза и чудный цвет кожи расположили меня к ней. Я спросила рекомендации, она показала мне одну на английском языке. Она сказала, что только что оставила место у леди Римвель, где прослужила десять лет. В документе говорила, что девушка оставляет место по собственному желанию, чтобы вернуться во Францию, и что она вела себя в продолжении своей долгой службы безупречно. Единственное, в чем ее могут упрекнуть, это известная доза французского кокетства. Я улыбнулась этой последней фразе и оставила девушку у себя. Она приступила к работе в тот же день. Звали ее Роза. Через месяц я была от нее безума Это была находка, сокровище, феномен. Она причесывала с бесконечным вкусом, укладывала кружева на шляпки лучше всякой модистки и умела даже шить платье. ее способности поражали меня у меня еще никогда не было такой горничной она одевала меня очень быстро с поразительной легкостью я никогда не ощущала на своей коже ее пальцев о прикосновении руки горничной к моему телу мне всегда неприятно я скоро совсем разленилась И привыкла, чтобы меня всегда одевала с ног до головы эта стройная, робкая девушка. Она краснела и почти всегда молчала, когда меня одевала. Когда я выходила из ванны, она меня вытирала и массировала, а я лежала на диване я смотрела на нее почти как на подругу, а не как на горничную. И вот раз утром наверх пришел швейцар, чтобы сообщить мне что-то по секрету. Я удивилась и велела его впустить, швейцар, но полное доверие, он был отставным солдатом и бывшим денщиком моего мужа. Он был очень смущен и сказал, наконец, заикаясь барыня, «Пришел полицейский комиссар нашего квартала». Я спросил резко, чего он хочет?» Он пришел, чтобы произвести в доме какое-то дознание. «Полицейский, конечно, полезно, но я их терпеть не могу. Мне кажется, что это не вполне приличное занятие. Я была столь же смущена, сколько и оскорблена. я оскорблена. Это что за дознание, почему я его не впущу?» Швейцар объяснил. «Комиссар утверждает, что в доме скрывается преступник. Это меня испугало». Я велел впустить комиссара, чтобы потребовать от него объяснение. Это был весьма воспитанный господин с орденом почетного легиона. Он извинился за беспокойство и сообщил, что среди моей прислуги имеется беглый каторжник. Я возмутилась, говоря, что отвечаю в моем доме за каждого, и стал ему называть по очереди всех швейцар Пьер Куртен, отставной солдат. Не он. Кучер Франсуа Пинго, крестьянин, с инфермером моего отца. «Не он, конюх, также крестьяне, я знаю его отца, а потом лакей, которого вы видели». «Не они. Следовательно, вы ошиблись?» «Извините, сударыни, я не ошибся. Так как речь идет об очень опасном преступнике, то будьте столь добры созвать сюда всех служащих в вашем доме». Я сперва отказал, но потом уступил и велел собраться всей прислуги мужской и женской. Комиссар окинул их беглым взглядом и сказал «тут не вся». «Извините, сударь, здесь не недостают еще только моей горничной, которая уж никак не может быть вашим беглым каторжником». Он спросил, могу я ее видеть? «Конечно». Я позвонила, и Роза сейчас же появилась. Как только комиссар ее увидел, он сделал знак, и два агента, скрытые за набросились на Розу и скрутили ей руки веревкой. Я закричала от ужаса и хотела броситься на защиту девушки, и комиссар меня удержал. Эта девушка, сударыня, мужчина по имени жан Никола Ле Капе, приговоренный в 1879 году за изнасилование и убийство, к смертной казни, это наказание было заменено пожизненным заключением. Четыре месяца тому назад он сбежал, и мы все это время его искали. Я была изумлена, совершенно сбита стул. Комиссар улыбнулся и продолжал, вот вам доказательства, правая рука у него татуирована. Ему засучили рукав, и оказалось, что это так. Полицейский прибавил, а прочие исследования предоставьте уже нам. И они увели мою горничную. Поверишь ли, меня мучило больше всего не сознание, что меня обманули, поделись Анасой, что надо мной так издевались, и не стыд, что меня одевал, раздевал и трогал мужчину, но чувство унижения. Я была унижена в своем чувстве женщины. Понимаешь ты меня? Нет, не совсем. Этот парень был осужден за изнасилование, не правда ли? И я подумала о той, которую он изнасиловал, и это... это меня так оскорбило. Вот. Понимаешь ты теперь? Марго ничего не ответила. Она не сводила глаз двух блестящих пуговиц Леврии Кучера. Она улыбалась той улыбкой сфинкса, которая так часто блуждает на женских устах.